Николай ободников Ад находится у океана. Предисловие. Наверное, стоит сказать пару слов о том, какие места поджидают вас в пути. Это не займет много времени. Вы пройдете по аллее материнской любви и непременно свернете на бульвар отцовской ненависти. Не исключено, что по дороге вам удастся перехватить стаканчик холодного. Эта книга — непреднамеренная попытка разобраться в истоке эмоций, что подчас сводят с ума любого родителя. Или же эта книга — одно сплошное оправдание. Как угодно. Мне нравятся оба варианта. Как бы там ни было, прежде всего я хочу, чтобы вы провели несколько прекрасных вечеров за прослушиванием. И не ругайтесь, если мне удастся напугать вас или шокировать, какая уж у меня работа. Развлекайтесь. А я пока помою персики.